Однако развальный дом продолжают охранять. Вокруг стоит забор с камерами, а ночью по территории бегает громадная собака, которая неизвестно где прячется днём. Прогуливаясь неподалёку от этого места после моего посещения музея, я сделал вид, что завязываю шнурки, и довольно подробно рассмотрел развалины с кое-живой изгородь. Так вот, Кранц, помимо того, что на столбах установлены камеры, среди самих камней установлены растяжки. Я это видел с улицы, но это не вызвало у меня ни малейших сомнений. Все-таки я служил в Афганистане. Растяжки, понимаете? Это уже чересчур серьезная штуковина для защиты от любопытных мальчишек. Так оборвалась очередная ниточка, ведущая от времен Адольфа Гитлера в наши дни. К счастью, оборвалась она не сразу. Откровенно говоря, я думаю, что идет она не от Гитлера, а от дней на много ему предшествовавших. Итак, первое. Нам удалось узнать, что кто-то тщательно фальсифицировал документы о том, в каком именно доме родился Гитлер, поскольку сделать это специально было бы очень и очень трудно. Второе. Мы выяснили, что дом, в котором родился и рос будущий фюрер, пользовался дурной славой. И третье. Мы обнаружили, что у этого дома есть владелец, который очень и очень строго охраняет его неприкосновенность. Кто же этот владелец, сумевший отвести глаза От дома так, что никто даже не подозревает об обмане. От кого и, главное, почему он охраняет эти мрачные развалины. Я думал над этим всю обратную дорогу в Мюнхен. И думаю до сих пор. Но у меня нет ответа. Старинный замок. Прямо из Мюнхена, не заезжая в Берлин, я отправился в Гривенброг. С Яном мы договорились встретиться на железнодорожном вокзале в Дюссельдворфе. Гривенброх находится в федеральной земле Северный Рейн, Вестфалия, и подчинен административному округу Дюссельдорф. Население и площадь городка раз пять больше, чем Браунауна-Ине, 65 тысяч человек и 103 квадратных километра. Гривенброх известен тем, что там находится один из западно-германских сталипрокатных заводов. А еще в нескольких километрах от города есть развалин замка Хулчрат. В сентябре... в один из выходных дней. Там собираются несколько десятков молодых людей и девушек в чёрном и устраивают фестиваль готической культуры. Обычно это мероприятие широко не спонсируется, поэтому проходит довольно скромно и освещается разве что в местных новостях. По дороге Ян рассказал мне всё, что ему известно о Хулцрат. Этот замок построен в конце XVI века каким-то довольно обеспеченным, но бездомным, как в те времена называли странствующим рыцарем. Наверное, бывшим крестоносцем. Точный возраст замка яну установить не удалось. Либо упоминания о нём встречаются в более старых документах, либо обнаруживается, что эти описания неточны. И поэтому замок то ли и правда существовал, то ли был разрушен, то ли постоянно перестраивался. Замком владели разные люди, более или менее богатые. Однако я установил такую закономерность, Как только у замка менялся владелец, в Гривенброхе происходило какое-то малоприятное событие. Например, выпадал град размером с куриное яйцо, причём иногда были человеческие жертвы, или случалось наводнение, или наоборот засуха, или начиналась эпидемия брюшного тифа, или случался пожар на фабрике, или сходил с рельс поезд. Нацисты прибрали к рукам этот замок в 1934 году, и до конца 1945 года Здесь квартировал специальный батальон НСС. В 1944 году здесь же была устроена штаб-квартира партизанской организации Вервольф. После того, как в 46 году организацию распустили, замок, точнее, его останки, является государственной собственностью. Откровенно говоря, добавил Ян, в развалины замок превратился ещё в начале 45 года, когда его сожгли несколько вооружённых людей. Скорее всего, это были жители Гривенброха, которые считали, что в замке по-прежнему происходят сходки нацистов из Вервольфа. Они действительно задержали группу людей в странной одежде, отчаянно сопротивлявшихся захватчикам замка. Поэтому почти все из них были убиты на месте. Замок тогда постарались сравнять с землёй, но это не очень-то получилось. Потом, говорят, военные поддались на уговоры местных жителей и пару раз взорвали останки замка. С тех пор, собственно, все здесь в таком виде, в каком мы с вами Герфронт Кранц и увидим. Когда мы с Яном приехали в Гревенброх, до осеннего фестиваля любителей готики было еще очень далеко.